В тупике доброжелательности. Не я первая и не я последняя, кто учит, что нужно просто-напросто существовать. Чувствуется, что в этом предложении чего-то как будто не хватает, потому что мы не привыкли говорить такие вещи. В предложении отсутствует оценка, то есть осязаемый органами чувств материальный уровень. Лишь в очень серьезных случаях говорят, «Будь человеком». Обычно произносит, «будь добр». Человек, который желает быть добрым, на это отвечает «я такой есть». Разве это плохо, если я желаю быть добрым? Поди ему, что просто быть и быть хорошим — это взаимоисключающие понятия. Он не удосуживается это выслушать. Он находится в своей стихии и, вдобавок ко всему, является хорошим человеком. Хороший человек хочет иметь все сразу — «Хочет быть и хочет быть хорошим». Ему вдомек, что «бытие» — это уравновешенность, способность быть самим собой. Хороший и плохой — это уже суждение, оценочное, возникающие от страха. Таким образом, словом «хороший» испуганный человек оценивает хорошее, а значит, незримое плохое. Большинство людей считают себя хорошими потому лишь, что желают хорошего, Желают для себя лично и для ближних, однако не ведают того, что желание — это негативность. Остальные считают себя хорошими потому, что не желают плохого. Они стремятся доказать свою положительность тем, что борются с плохим, не сознавая при этом, что возможно доказать лишь то, что существует материально. Невозможно доказать истинную положительность, то есть духовность — истина доказывает себя сама, и обладая способностью видеть, то поняли бы это. Жизнь доказывает и тем, и другим, что «желаю хорошего» — это то же самое, что «не желаю плохого». Следствием рано или поздно явится только плохое. Разница состоит в том, что первые не признают своего плохого, а вторые боятся его обнаружить. Первые в своей наивности верят в хорошее с таким пылом, что скорее умрут, чем изменят свое мнение. Вторые превращаются в столь ярых борцов с плохим, что могут восплылать ненавистью к собственной персоне, если обнаружат в себе некоторые изъян. Со злом они сражаются во имя того, чтобы заработать дополнительные очки со стороны хороших людей, стремясь обратить зло в добро. Как видите, различие состоит в том, что хорошие люди ворочают точно бульдозером своим хорошим, а плохие своим плохим. Угодивший под бульдозер человек вынужден рано или поздно понять, что насилие бывает двояким — психическим и физическим. Психический террор провоцирует физический террор, независимо от пола, образования, материального благосостояния и положения в обществе. Типичный психотеррорист — это человек, считающий себя хорошим. Чем выше такая самооценка, тем больше человек считает себя вправе указывать окружающим на их место. Делает ли он это молча в глубине души, высказывает ли свое мнение прямо, пишет ли жалобы куда следует, либо вежливо ставит плохого человека на место, в любом случае это досаждается гражданам. Обе стороны понимают смысл недосказанного. Если поборник добра видит, что ближний поступает по-своему, его охватывает обида. Обиженность выражается в раздражительности. Следующая порция слов звучит уже более требовательно. За ней слова произносятся на повышенных тонах и так непреклонно, что собеседник оказывается спровоцированным на ответную реакцию. Пожалуй, всем нам доводилось быть свидетелями словесных баталий начинавшихся Свежливого требования, причем виновником объявлялся тот, кто вспылил первым. При виде того, что симпатии присутствующих оказываются на стороне провокатора, его оппонент испытывает беспомощную ярость, а потому пускает в ход кулаки. Вот и произошло физическое насилие. Если такая ситуация повторяется снова и снова, униженный хватается за нож. Так, униженный становится преступником, а унижающий получает по заслугам. Вы можете возразить, что человека пырнули ножом случайно, либо что невинного человека поразила шальная пуля, предназначавшаяся другому. Напомню еще раз, что ничего случайного не бывает. В ком есть выжидающая случая энергия униженности, она же случайная жестокость, того настигнет случайный нож или пуля. Кто знаком с пострадавшим подобным образом человеком, Тот знает, что время от времени в нем внезапно прорывалась жестокость к нижестоящим хотя человек он в принципе добрейший. Почему так происходит? Потому что когда-то в прошлом его унизили и жажда мести тлеет в нем, словно уголек под слоем пепла. Каждый униженный неосознанно подпитывал его энергию унижения, которую он выплескивал на ближнего всякий раз, когда получал ее с избытком, но всякий раз энергия скапливалась вновь, скапливалась чтобы преподать урок посильнее. Вдобавок, человека унижали вышестоящие люди. И злить на них свою злобу он не осмеливался. От них зависело его благополучие. Ничего иного не оставалось, как унижать и без того униженных. А поскольку величайшее унижение вызывает желание убить виновника унижения, так и происходит. Или еще один пример. Дисциплинированный человек дисциплинированно переходит дорогу и на зебре попадает под колеса. Водитель скрывается с места происшествия. Закон во всех отношениях на стороне пострадавшего. Почему так случилось? И здесь срабатывает закон природы «подобное притягивает к себе подобное». Под колеса в буквальном смысле попадает тот, кто сам временами в переносном смысле наезжает на других. Наезжает словами либо поведением. При этом внешне он производит самое благоприятное впечатление – Мы часто используем выражение «ездить на ком-то верхом», но не задумываемся о его смысле. Если водитель оказался пьяным, это значит, что и пострадавший терроризирует окружающих, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Если пострадавший вообще не употребляет алкоголя, значит, он пребывал в состоянии кризиса, вызванного печалью. Только печаль, она же бессильная злоба, толкает человека к спиртному. Кого не толкает, тот к пьянству относится со страхом и ненавистью, и его знакомство с алкоголем вынуждено будет произойти через человека, употребившего спиртное. Трезвеннику до тех пор приходится страдать из-за алкоголя, покуда он не поймет, что трезвость и алкоголизм — это два конца одной палки. Оба они порождены печалью. Трезвенник остается трезвенником, пока боится печали. Непьющий может быстро спиться, если печаль перерастает в отчаяние в отчаянное нежелание бояться печали. Каждый, кто жалеет себя, сеет печаль, а значит алкоголизм. Кто не принимает жалельщика близко к сердцу, тот не станет заглушать жалость к себе вином. Запомните, если будете жалеть нытика, станете алкоголиком. Если в дорожном происшествии пострадал ребенок, Значит, его родители только таким способом понимают, в какой мере они друг на друга наезжают. Если у попавшего под колеса ребенка повреждаются мягкие ткани, это значит, что именно так наезжают на его мать. А если к тому же ломаются кости, это значит, что так проезжают по его отцу. Перелом кости. Отец надломился. Если у отца с матерью плохие взаимоотношения, то такие же отношения у них со всеми представителями противоположного пола даже если внешние отношения выдаются за хорошие, Показное хорошее не спасает нас ни от одной беды. Выдавая на словах «плохое» за хорошее, человек усугубляет плохое. Если хорошие люди перестали бы быть хорошими, у плохих не было бы причины быть плохими. Обратное желание противоречит законам природы, и потому это невозможно, как бы сильно мы этого не желали. Будь мы просто людьми, то и остальные были бы по отношению к нам просто людьми. Покуда существуют слишком хорошие люди, должно существовать такое же число слишком плохих. Так жизнь создает равновесие. Если желаете, чтобы ваша жизнь стала нормальнее, то есть уравновешеннее, то станьте сами нормальнее, и все окружающие будут относиться к вам нормальнее, потому что вы изменили свое отношение к другим». Вы сделали реальное дело, а не просто распространялись о том, какой вы хороший или каким хорошим желаете стать. Нормальному человеку не нужно показывать окружающим, какой он хороший. Он просто есть. Типичный хороший человек желает, чтобы другие знали, что он хороший. Поэтому язык у него как бы сам собой начинает описывать, кому он сделал хорошее, сколько и какое именно. Чем человек добрее, тем многословнее и эмоциональнее его речи. Доброта жаждет внимания и похвалы. Безучастность собеседника причиняет ей боль. Вспомните-ка, сколько раз в течение всей своей жизни вы вновь и вновь заводили речь о своем благом поступке или удачном деле, надеясь, что окружающие сочтут вас хорошим человеком. Либо во всеуслышание ругали себя за свою ошибку, чтобы другие поняли, что вы не желали плохого. Либо сокрушались по поводу чужого проступка, удивлялись тому, как люди могут так поступать. Это тоже способ ненавязчиво подчеркнуть свою положительность. Вероятно, у вас возникло чувство, что и рта уже раскрыть нельзя, сморозишь что-нибудь не то. О плохом нельзя говорить, о хорошем тоже нельзя. Как же тогда жить? Отвечаю. Учитесь следить за собой и сразу исправлять ошибки. Как только поймаете себя на том, что с уст слетает маленькая оценка, сразу же ее исправьте. Иными словами, если вы назвали что-либо хорошим или плохим, красивым или некрасивым, умным или глупым, чистым или грязным, то постарайтесь поразмышлять, почему так произошло. Постарайтесь понять, чему учит вас это плохое. Можете даже проделать исправление своих ошибок вслух. Тогда увидите, что и как меняется. Человек, пока являющийся законченным материалистом, запечатлевает увиденное в подсознание и хотя бы подсознательно испытывает благодарность. Хороший человек непременно рассказывает о причинах, по которым он творит добро. Кто-то возмещает бескорыстную помощь, поддержку, сочувствие, оказанное ему когда-то кем-то. Кто-то возмещает какой угодно моральный или материальный долг, который уже нельзя вернуть по адресу, и человек подчеркивает «раз тебе помогли, то и ты в дальнейшем помогай другим». Подобные душещипательные сцены весьма типичны и для нашего народа. Как приятно зато впоследствии вспоминать до конца своих дней о своей доброте и думать о том, что и ближние об этом помнят. Таким образом, человек, которому кто-то оказал совершенно бескорыстную помощь, под воздействием страхов становится на деле корыстолюбивым. Кто старается изо всех сил быть хорошим, тому, скорее всего, и в голову не приходит, какой лавиной обернется культивируемое им заблуждение. Добрый человек не может не упомянуть обо всех духовных и физических страданиях, которые ему пришлось перенести в процессе самоотверженного поведения. Вести себя так вынуждает стресс, имя которому — долг благодарности. Человек сделал ближнему доброе дело и тут же про это забыл — а ближний, ждавший добра, получил стресс, ибо сердце подсказывает, что сам он так поступить бы не смог. Долг благодарности — величайший из тех, которые никогда невозможно искупить. Чувство долга может свербить душу всю жизнь. Оно ставит человека в зависимость от себя, покуда долг не будет оплачен. Из желания быть хорошим многие люди не требуют вознаграждения за проделанный труд и облагодетельствованный становится пожизненным должником — Мотивировка убедительна. «С меня за добро не взяли. Как я могу взять с тебя?» Чувство невозвращенного долга является собой чувство вины, от которого заболевает сердце. Но ни благодетель, ни облагодетельствованный про него не ведают. На вопрос, как поживает его семья, человек отвечает уже совершенно иным тоном. «У всех благодетелей супруг плохой или, по меньшей мере, нехороший». Дети больны, непослушные либо не желают учиться. Те, кто постарше, обзавелись семьями, однако ошиблись в выборе спутника жизни, так как не послушались родительского совета. Поэтому и внуки либо больны, либо непослушны, либо не желают учиться. И из-за всего этого хорошему человеку становится плохо. Сперва плоха жизнь, а в конце концов здоровье. В последнее время встречаются люди, у которых больна вся семья, а они говорят, что все хорошо. Хорошим человеком принято считать такого, кто делает добро чужим. Чужим легко делать добро, тогда как своим трудно, ибо им не нужен внешний эффект, а нужна суть. Благотворитель, зная себе, творит добро, поскольку в процессе деятельности не ощущается страх «меня не любит» или «я никому не нужен». Всякая деятельность — это подавление страха. А также любое слово благодарности или похвалы. Растущим в таких семьях детям приходится не сладко, а когда они взрослеют, начинают поступать так же. Оскорбленный родитель, от которого отворачивается ребенок, не догадывается, что ребенок в точности повторяет его самого. Многие спрашивают: почему у моих родителей, прародителей, прапрародителей, и у меня в одном и том же возрасте возникла одна и та же семейная проблема. В ответ я говорю: что если человек намерен искупить все грехи своего предка, жившего четыре поколения назад, Только тем, что старается быть очень хорошим человеком, то все будет продолжаться по-старому вплоть до седьмого колена. Быть хорошим означает скрывать ошибку, а не исправлять ее. Когда человек озабочен только тем, чтобы творить добро, он вынужден его навязывать ближним, даже если тем оно ни к чему. Ближним из деликатности остается лишь благодарить и хвалить, не огорчать же славного человека. Похвала окрыляет доброхота, каким бы усталым он ни был. Может случиться, что сам он не сообразит остановиться, пока не найдется честный, прямолинейный человек, который выскажет ему правду в глаза. Примеры из жизни Пожилая женщина рассказывает о своей незадаче, приключившейся несмотря на то, что желала она самого хорошего, будучи человеком добросовестным и дисциплинированным. Она не первый год занимается выявлением и снятием своих стрессов, но данное происшествие ее огорошило. Желая радикально изменить свою жизнь, она сменила место работы. К тому моменту она поняла, что была слишком хорошим человеком — старательным, добросовестным, безотказным, чем сослуживцы охотно пользовались, и почувствовала, что без смены места работы поворота на 180 градусов не сделаешь. Оставить все как есть тоже было нельзя — Здоровье совсем расшаталось. Последней каплей послужила травма лица, которая подсказала ей, что ее прекрасным иллюзиям нанесена пощечина. Она превозмогла даже то, что ее взрослые дети избегали мать, более того, не подпускали к внуку. и это при том, что бабушка сутками дежурила в больнице, выхаживая внука, чье здоровье находилось в критическом состоянии, и благодаря ее интуиции ребенок избежал самого страшного. За внешним благополучием бабушка почувствовала опасность для жизни, тогда как специалисты посчитали, что все уже в порядке. В новом коллективе она тихо делала свое дело, стараясь не лезть в чужие, так как сразу почуяла дух соперничества и борьбы за лидерство между коллегами с многолетним стажем. На второй неделе она пала жертвой человека, который решил излить ей свою душу. Стараясь быть особенно внимательной и сочувственной, она явно переборщила, когда... Сама того не заметив сказала ему, «Не считайте себя хорошим человеком». И это после его слов о том, какой он хороший и какие все остальные плохие. Она хотела добавить, что ни один человек не бывает ни хорошим, ни плохим, что у каждого есть свои достоинства и недостатки, и что все совершают ошибки. Хотела, но не успела, ибо незадачливый, разоткровенничавшийся коллега впал в ярость. «Ах, значит, по-твоему, я плохой человек?» «Сама ничего не смыслишь, хамка, а смеешь других оскорблять». Короче говоря, один хороший человек облил помоями другого и удалился с гордо поднятой головой, поскольку ощущал, что другому мало еще досталось. Женщина была подавлена. Она понимала, что сделала что-то не так, и тем самым спровоцировала собеседника, но не понимала, в чем дело, какую она допустила ошибку. Она начала свою речь с отрицания. Запомните и вы. Никогда не говорите «нет». Ни себе, ни другим. Говорите всегда «да», даже если вы не согласны. Если начнете свою речь с отрицания, то человек, ожидающий от вас одобрения, зацепится за первое же слово, и вместо собеседника вы почувствуете глухую стену либо извергающийся вулкан. Если ближний желает доказать, что он хороший человек, скажите ему «да, но, может быть, тебе это показалось». Всем нам свойственно ошибаться. Сразу всего и не поймешь. Либо еще что-нибудь в том же духе. Возможно, собеседник будет разочарован вашим равнодушием, но, по крайней мере, не станет гневаться и порвать навсегда отношения. Так вы оба сохраните нечто очень важное. В следующей беседе можете добавить что-нибудь резонивающее, и он хотя бы немного задумается и не будет считать вас противником. Не противник — значит и не враг. Если вы для него не враг, то друг. Может, это звучит и сумасбродно, а в наше время, но успокаивает душу. Постепенно и эта оценка проходит. Исходя из того же принципа «не говорите никогда, кому бы то ни было, что он вас не понял». Как только скажете, можете быть уверены в том, что между вами наглухо захлопнется дверь. Поведение собеседника зависит от того, сколь велико в нем в данный момент желание быть интеллигентным человеком, а, возможно, он вдруг сильно заторопится уйти. Можете не сомневаться, встретитесь вы не скоро, если вообще встретитесь, а возможно разозлиться в открытую, ибо для человека умного обиднее всего, когда ему говорят, что он ничего не понимает. Кто признается себе в том, что многих вещей в жизни не понимает, тот не испытывает стыда, признаваясь в этом прилюдно. В его понятливости, как правило, не сомневаются и его не оскорбляют своими подозрениями. Надеюсь, вы больше не считаете себя ни хорошим, ни плохим человеком, а также надеюсь, что свои положительные и отрицательные черты характера не оцениваете больше лишь положительно или отрицательно, что сумеете поверить в то, что сиюминутная форма таит в себе содержание, которое вы ищете, и, надеюсь, найдете.